Вырвавшись на простор, двадцать тысяч людей устремились на север по снегу, гонимые голодом. Их ждал враг, значительно превосходивший их силами. Они знали, что впереди смерть, но не сворачивали в сторону. Прошел всего один день, и Крас понял, что прорыв был вызван отчаянием, и что противник не представляет для него серьезной угрозы. Но было уже поздно. Долгие годы аккуратно и осторожно строил он ступенька за ступенькой лестницу, чтобы подняться по ней на самую вершину. Давал беспроцентные займы, жевал сухие фрукты и ждал счастливого поворота событий, благодаря которому власть сама упадет к его ногам, как перезревший плод. Хватило одного часа, чтобы перечеркнуть все его труды. Вызванная паникой мольба о помощи навсегда поместила его ступенькой ниже Помпея. Впоследствии Крас и сам не мог понять, каким образом потерял голову тем зимним утром. Восемью днями раньше человек в звериных шкурах сидел на диване напротив его стола, неуклюжий и смущенный, и играл с его чернильницей. По прошествии месяца он был разбит армией Краса на голову. Но в промежутке судьба жестоко насмеялась над Красом, так его напугав, что хватило даже тени безобидного пастуха, чтобы он совершил политическое самоубийство. За последующие 18 лет или 6500 дней, которые Красу еще было суждено протянуть, не было ни одного, когда бы он не задумывался, над этим вопросом. Проклятый вопрос не оставил его даже в Месопотамской пустыне, у города Сената, когда он бесславно умирал от удара кинжалом, нанесенного парфянским конюхом. Потом окровавленную голову человека, понявшего, что деньги могущественнее меча, подавившего опаснейший бунт в истории Италии и мечтавшего стать римским императором, актеры вынесли на сцену одного из княжеских дворов Малой Азии. Князя звали Орот, а на сцене ставились вакханки Эврипида в честь бракосочетания наследника престола. В разгар действия гонец привез с поля боя только что отрубленную голову краса. Актер, изображавший Агаву, заменил кукольную голову Пенфея мертвой головой банкира Марка Красса и исполнил положенную пароли неистовую песнь с удвоенным чувством. Когда Красс послал Сенату свою мольбу о помощи, Помпей уже успешно завершил боевые действия в Испании и возвращался домой. Крассу хотелось покончить с восстанием рабов еще до того, как Помпей высадится в Италии. Рабам, на протяжении трех лет скитавшимся без цели и надежды по Италии, тоже хотелось приблизить свой конец. Развязкой стало сражение на реке Силар, в котором полегли почти все. Накануне сражения в лагере рабов появился старик по имени Никас, бывший слуга хозяина гладиаторской школы Лентула Батуата, проделавший пешком весь долгий путь из Капуи в Апулию. Его появление сильно удивило воинов, составлявших с самого начала костяк армии и знавших его с прежних времен. Никаса немедленно отвели в палатку Спартака, где он, старый, высохший, немощный, повел речь о последней битве. Человек в шкурах принял его радушно, но почти не удивился, потому что уже разучился удивляться. Все, что с ним происходило в эти последние дни, казалось давно знакомым и ожидаемым. «Наконец-то ты с нами!» Приветствовал он старого Никаса. «Мы давно тебя ждем. Ты всегда твердил, что мы плохо кончим. Ты успел вовремя, чтобы увидеть, как сбудется твое пророчество». Старый Никас важно кивнул. Он плохо видел. Глаза затянула катаракта. Тем не менее, даже полуслепой не мог не заметить, как изменился человек в шкурах со времени их последней встречи под Капой. От былого высокомерия не осталось и следа. На бывшего гладиатора снизошел мир, взор его был печален, но светел. «Прошло немало времени», — заговорил Никас. «Я состарился, почти ослеп, прежде чем понял, что человеку не дано убежать от своей судьбы. Сорок лет провел я в услужении, потом получил свободу и возгордился, потому и произносил такие глупые речи в храме Дианы на горе Тифата. А теперь, когда ты достиг конца своего пути, — Я явился к тебе. «Значит, ты больше не считаешь, что я шел дорогой зла?» Спросил Спартак с улыбкой. «Этого своего мнения я не изменил», — ответил Никос. «Ты шел дорогой зла и разрушения, и все-таки я присоединился к тебе, чтобы разделить твой конец. Я знаю больше тебя, ибо я родился в неволе, и потому я с тобой. А ты успел пожить у себя в горах, хоть и не так долго», чтобы почувствовать пределы свободы. Ты считаешь себя свободным человеком, а на самом деле ты барахтаешься в сети, сплетенные из множества нитей. Эти нити день и ночь, твой сосед, непонятность женщины, чуждое мерцание звезд. Вот они, границы, за которые тебе не выйти. Вот они, сети, уловляющие человека. Нет чувства, которое ты мог бы прочувствовать до конца, и нет мысли, которую ты мог бы целиком продумать. Одно лишь тебе всецело под силу — служить. Спартак покачал головой. «Тогда зачем ты к нам пришел?» «Твой путь — не мой путь, но конец у нас один», — отвечал старик. «Всех нас ожидает мир. Свобода обнесена стенами. Можешь биться о них с разбегу головой. Стена устоит, только шишек набьешь. Ничто на свете не достигает совершенства». Все старания обречены на поражение. Даже дела, которые ты считаешь благими, отбрасывают недобрую тень. Так будут же благословенны служащие угнетенные, страдающие от зла, ибо им уготован мир. Потому я и пришел к тебе. Добро пожаловать, отец, — сказал ему Спартак с улыбкой. Пусть в твоей старой голове и заводятся разные нелепые мысли. Немногие из тех, кого ты знал, остались в живых. Живые приветствуют тебя. В сумерках на ближнем холме зажглись факела римлян. В обоих лагерях велись последние приготовления к битве. Красс произвел короткий смотр своих сил. Проскакал на белом коне вдоль боевых порядков пехотинцев, нисколько не воодушевившись от вида сияющих доспехов, образовавших на склоне холма железную стену. Солдаты не услышали от командующего ни слова ободрения, зато заметили, что он не перестает жевать свои засахаренные фрукты. Спартак тоже выстроил свое разношерстное босое воинство на вершине холма. И здесь, на глазах у римлян, приказал воздвигнуть крест с приколоченным к нему пленным римлянином. То был последний осмотр его потрепанной армии, парад истерзанных и отчаявшихся. Столпившись вокруг креста, на котором извивался истекающий кровью римлянин, люди не могли взять в толк, в чем смысл этого чудовищного представления. Тогда человек в шкурах сказал им, что эта картина должна глубоко засесть в их памяти, ибо такая же участь уготована любому, кто сдастся или попадет к римлянам живым. Это люди поняли, и Спартак знал, что понят. Он велел привести ему лошадь, белого коня, претара Вариния, подвел его к кресту, погладил по морде и сам перерезал ему горло. «Мертвецам кони ни к чему!» сказал он о толпе, а живые возьмут себе новых коней. И, распорядившись раздать остатки еды и вина, ушел в свою палатку. Ночью остатки великой армии рабов в последний раз ели, пили, любили женщин. По склону соседнего холма сновали, как светлячки, огоньки, факела во вражеских руках. Иногда порывы ветра доносили обрывки песен, распеваемых римлянами веселых, дерзких песен, прославляющих родину, пьяных от вина и от близости победы. Долетали обрывки римских песен и до палатки тщедушного защитника Фульвия, писавшего при свете масляного фитиля свою хронику, которую ему уже не суждено было закончить. Вслушиваясь в пьяные римские голоса, он вспоминал последние дни глупого города Капуи, патриотов, шествовавших по улицам под развивающимися флагами, потрясавших копьями. Вспоминал он и трактат, который начал в свое время сочинять и который тоже останется неоконченным. У лысого защитника сжималось сердце. Из распахнутой палатки были видны гибельные красные точки вдалеке, внушавшие ему унизительный страх. Эту ночь он предпочел бы не проводить в одиночестве. Он свернул пергамент, погладил его пальцем и побрел по темному лагерю к палатке Эссена. Тот вел яростный спор со стариком Никасом из Капуи. Два старика сидели рядышком на циновке тянули по очереди из кувшина горячее вино на клевере и корице и никак не могли достичь согласия по поводу судеб мира. Они не слышали ни брецания римских копий на соседнем холме, ни кровожадных песен врага. Теплый ветер колыхал палатку, донося отзвуки песен. «Слышишь эти злобные звуки?» — спрашивал старый Никас, чмокая старческими губами и глотая горячее вино. — Теперь ты видишь, куда приводит насилие. Вот она, язва энтузиазма. Эссен яростно затряс головой, не желая соглашаться. Без энтузиазма нет жизни, без него человек сохнет, как дерево без корней. Но энтузиазм бывает двух видов — веселый, порожденный самой жизнью, и мрачный, питаемый смертью. Верно, энтузиазм второго вида встречается куда чаще. Ведь боги с самого начала лишили человека безмятежного веселья, научили подчиняться запретам и отказываться от своих желаний. Этот смертельный дар отречения, отличающий людей от остальных живых существ, превратился в их вторую натуру, и они прибегают к нему как к оружию, борясь друг с другом, как к средству подавления многих немногими, как к способу угнетения». Необходимость самоотречения растворена у них в крови от начала времен. Поэтому они способны видеть благородство только в таком энтузиазме, какой подразумевает отказ от самих себя, от своих интересов. Но не относится ли любое отречение к области смерти, ибо противоречит жизни? Так можно, наверное, объяснить, почему человечество всегда было более отзывчиво к смертельному энтузиазму, к враждебным жизни массовым порывам. Защитник присел с ними рядом и налил себе вина. Страх перед красными огоньками немного отступил. Стоило ему войти в палатку, как его обволокло теплом и покоем. Старик Никас сильно сердился на речь Эссена, но его собственные слова становились все неразборчивее. «Благословенные робкие, которые служат и не сопротивляются», — гнул он свое. «Ты говорил об энтузиазме зла», — словно существует какой-то еще. Но разве это возможно? Всякая страсть есть зло. Другой энтузиазм вмешался в спор защитник, поглаживая свой шишковатый череп. Это тот, что ведет к не к самоотречению, а к возвышенному наслаждению жизнью. Верно, привычка соблюдать запреты, отождествление самоограничения с добродетелью, восхваление смерти как наивысшей жертвы. Все это опьянение черными соками и все это превращает любой другой энтузиазм в низменный и недостойный. Разве не дурацкий порядок вещей заставляет нас искать удовлетворение своих желаний в самых низких, недостойных занятиях? Лавочник пользуется утяжеленными гирями, иначе ему не выжить. Раб придумывает, как бы обобрать хозяина. Крестьянин должен быть суров и злобен. В противном случае всех их ждет гибель. И разве не все, что служит жизни и интересам живого человека, так же низменно и недостойно? Разве не одни их противоположности – самоотречение, жертва, смерть – возвышенный и достойный энтузиазма? Убожество повседневного существования сделало людей невосприимчивыми к ясному, радостному энтузиазму, толкает их к опьянению черными соками – Вот что вынуждает людей действовать вопреки интересам других, когда все разбиты по одному, и вопреки своим индивидуальным интересам, когда они собираются в толпы. А ведь именно так назывался задуманный им трактат. Было бы время, он обязательно бы дописал его. Но теперь было уже слишком поздно. Защитник покашлял и погладил свою лысину он все бы отдал, чтобы оказаться прямо сейчас у себя на чердаке, за столиком, под деревянным брусом. Дурни на соседнем холме поют и потрясают копьями, готовые поступить вопреки своим собственным интересам и выпустить кишки из него, хрониста Фульвия. Зачем смиренному писателю надо было пускаться в приключения, перелезать через стены, подвергать себя смертельной опасности и так бесславно гибнуть, когда можно было остаться за письменным столом под бревном, неизменно наводящим на удачные мысли. Фульвий поспешно осушил свою чашу. «Разумеется», — продолжил он, — «светлый, жизнеутверждающий энтузиазм тоже должен готовиться к жертвам, ибо и его часто не минует смерть. Разница заключается в способе умирания. Либо ты предоставляешь смерть в распоряжении самой жизни, Либо отдаешь жизнь в рабство к смерти. Да, жить ради смерти, как делают солдаты, потрясающие копьями, легче, чем умереть ради жизни и светлых радостей, как того требуют иногда законы обходных путей». Старик Никас дремал в углу, не в попадке вая. Но Эссен еще бодрствовал и настороженно качал круглой головой. «Возможно, это наша последняя ночь», — проговорил он. Город солнца сожжен дотла, человечество опоено черными соками, Бог разочарован самим собой. Это он все начал, и, гляди-ка, все с самого начала пошло не так. Стоило ему сотворить жизнь в небесах, на суше и в воде, как все его твари принялись друг дружку пожирать. Естественно, это его расстроило. Желая спасти лицо, он объявил, что все живые существа пожирают друг друга согласно его закону и что большое всегда должно поглощать малое. В таком порядке нет ничего диковинного. Вот если бы было наоборот, тогда другое дело. «Так не бывает», — пробормотал старик Никос, очнувшийся от чуткого старческого сна. «Разве он не бог?» — воскликнул Эссон, огорченно качая головой. «Такое устройство, как у нас, любому под силу. Для этого и не обязательно быть богом». Со зверями и то получилось не совсем хорошо, а с людьми и подавно из рук вон плохо. С первых же дней он стал с ними пререкаться. Должен сказать, что он сильно ошибся с деревом. Если он не хотел, чтобы мужчины и женщина вкусили некоего яблока, зачем было вешать его прямо у них перед носом? Так дела не делаются. Это чтобы они научились себя смирять, привыкли, что существует запретный плод, объяснил Никас то-то и оно. Ты понимаешь, зачем было изобретать мир полный запретов, когда можно было без них обойтись? Лично мне это недоступно». «А я понимаю», — сказал Никос. «Человеку положено отказывать себе, служить и страдать. Благословенные робкие, погибающие от рук злодеев». «Сотворение мира этого не предусматривало», — возразил Эссен, морща свой нос фавна. «А если предусматривало, — Значит, план был с самого начала ущербен, и было бы лучше, если бы он зарекся притворять его в жизнь. И Эссен, покачав по привычке головой, пал на колени и сотворил утреннюю молитву. Звуки римских труб звучали все громче. Еще не рассвело, но ночь близилась к концу. Спартак лежал на подстилке в своей палатке. Ему тоже не хотелось оставаться этой ночью одному поэтому рядом с ним сопела худенькая темноволосая женщина, почти ребенок. Он давно не обращал на нее внимания. В городе солнца она ни разу не переступила порог шатра под пурпурным стягом. Иногда ее видели с Криксом, но чаще одну. Она подолгу скиталась вдали от города, совсем одна, целыми днями не выходила из лесу, спала под поваленными стволами деревьев или под меловыми валунами лукании. Как-то раз на нее набрел пастух из братства, искавший заблудившегося барашка. Она лежала на камнях, разговаривала вслух, хотя рядом не было ни души, и закатывала глаза. Пастух окликнул ее и сильно напугал. Она смотрела на человека, как на исчадье ада. Но, опомнившись, сказала, что он найдет своего барашка там-то и там-то, за дальним холмом, в долине, у хижины, которую отсюда никак не разглядеть. Он пошел туда, куда она его послала, и нашел барашка. С ней часто происходили такие чудеса, поэтому она прослала провидицей и ясновидящей, для которой будущее — открытая книга. Такая репутация сопровождала ее давно, еще с тех пор, когда она была жрицей фракийского вакха и орфического культа. Разве не она нашептала Спартаку о том, какую власть он обретет, когда он прозибал жалким цирковым гладиатором он спал тогда распластавшись на полу а женщина наблюдала за змеями свернувшимися вокруг его головы и не причиняющими ему вреда так она узнала что готовит ему судьба спартак долго ее избегал по слухам потому что не хотел чувствовать на себе темную непонятную силу которой она наделена говорили что он не желает иметь ничего общего с миром тьмы с тех самых пор как повел переговоры с послами и дипломатами из Азии и взял в главные советники лысого защитника. Когда же город солнца превратился в руины, он снова взял ее к себе. И вот сейчас, когда до рассвета оставалось все меньше времени, она мерно дышала у него под боком, тонкая, изящная, непостижимая даже в мгновение самых жарких объятий. Раньше он сторонился ее из-за ее потустороннего могущества – Теперь же именно из-за него тянулся к ней. Ведь он видел красные огоньки на соседнем холме, слышал, как римляне распевают свои свирепые песни, пьяные от уверенности в победе. Знал, что эта ночь для него последняя, и очень хотел узнать, что будет потом, когда он перестанет дышать, когда для него уже не будет сходить солнце. Фракийских богов он давно позабыл, а обращаться к престарелому Эссону стыдился. К тому же ему мнилось, что женские объятия скорее подскажут ему ответ, чем общество всех жрецов и колдунов на свете. Поэтому она и лежала теперь рядом с ним, стараясь отдышаться. Но ответа не прозвучало, а сама она стала ему еще более чужой, чем раньше. Он лежал неподвижно, страдая по ответу на свой вопрос. Он искал его в прикосновении к ее телу, а теперь пытался разглядеть у нее в глазах но она смутилась и отвернулась. Тогда он разочарованно отпустил ее, зная, что ответа нет и здесь. Поднявшись, он вышел из палатки и пошел по темному лагерю, проверяя часовых, слушая хрип петухов и гортанную римскую трубу. В палатку он вернулся усталым и продрогшим. Женщина ушла, но в палатке остался ее запах, подстилка сохранила ее тепло. Он лег в углубление, оставленное ее телом, и зажмурился. Зная, что ответа уже не получить, он обессиленно уснул. Не получил он ответа и наступившим днем, когда произошла битва на реке Силар, в которой погибла вся его армия, и он сам. Бой начался перед самым рассветом. Рабы первыми пошли в наступление. Африканские барабаны Обтянутые кожей деревянные ящики зарокотали в предрассветных сумерках, словно подземный гром, предвещающий землетрясение. Место столкновения было холмистым, лишенным растительности. Впереди наступающих скакали на недокормленных клячах луканцы с прощами. Их встретил дождь стрел. Дальность стрельбы римских луков превратила их прощив в бесполезные игрушки. Издали луканцы, то рассеиваясь, то, сбиваясь в плотную массу, из которой в римлян летели камни, походили на рой гнуса, обволакивающий наступающую с гортанными криками кельтскую пехоту. Быстро светало. Римляне не дрогнули, но кавалерия на их флангах пришла в движение. Спартак знал, что не располагает достаточным количеством конницы, чтобы помешать римлянам окружить его. У него не было иного выбора — кроме как ударить в самую сердцевину вражеских боевых порядков и попытаться прорвать тройной строй римской пехоты, прежде чем завершиться окружение его обреченной армии. Кельты в тонких звенящих на бегу латах с деревянными копьями, топорами и косами кричали изо всех сил, подбадриваемые африканскими барабанами. Передовая линия римлян как будто заколебалась, но тяжелые копья – Бросаемые солдатами второй шеренги пробивали легкие доспехи кельтов. Третья римская шеренга, железная стена ветеранов, вступила в бой только спустя несколько часов, после нескольких волн атак, неизменно разбивавшихся о нее. Когда солнце достигло зенита, половины армии рабов уже не существовало. Оставшееся босоногое воинство продолжало драться с закованной в доспехи ратью, и усилия их были также бесполезны, как бой дерева с железом, плоти с броней. То была уже не столько битва, сколько резня. Жертвы, ослепленные отчаянием и завороженные ожиданием смерти, сами бросались на мечи своих палачей. Когда солнце начало потихоньку склоняться к западу, римляне завершили окружение рабов, и их бронированные когорты перешли в контратаку, сжимая кольцо и маршируя по трупам. Бой начался перед рассветом и завершился перед закатом. Армии рабов не стало. Пятнадцать тысяч тел в зловонном рубище, вызывавшем у победителей неинтерес, а брезгливость, остались лежать на холмистом берегу реки Силар. Вожак рабов, гладиатор Спартак, пал незадолго до полудня, как раз перед тем, как достигла зенита дневное светило. Он повел своих фракийцев в атаку на пятую когорту Краса, Его высокую фигуру в шкурах было легко узнать, но он бесстрашно прорубался сквозь римский строй, орудуя своим гладиаторским мечом. Рядом с ним бились последние два слуги Фанни в ржавых шлемах. Спартак намного обогнал своих воинов, но эти двое смело оставались рядом с ним. Увидав римского офицера в ладной одежде кавалериста с правильными чертами и суровым выражением лица, с хлыстиком в руке, Спартак решил до него добраться. Он уже зарубил двоих римских центурионов, преградивших было ему путь. Живая каша вокруг него стала пожиже, двое толстошей их остались позади. До офицера оставалось каких-то тридцать шагов. Тот тоже узнал Спартака и ждал его, презрительно приподняв тонкие брови. Кольцо вокруг Спартака снова сомкнулось. Когда их с офицером уже разделяло всего двадцать шагов, копье пронзило ему бедро, а промеж глаз резко ударило что-то тяжелое. Даже падая, он не спускал взгляд с офицера, так и не изволившего шелохнуться, если не считать похлопывание хлыстиком по голенищу. Но теперь он не испытывал к высокомерному врагу никаких чувств. Проехавшись щекой по глине, он закрыл глаза. Где-то вдали, за багровым туманом, Еще громыхало сражение. Мужчины упрямо пронзали друг друга мечами и тяжело оседали на наземь. Чьи-то ноги безжалостно топтали его. Тело разрывалось от невыносимой боли. Но боль эта тоже наплывала откуда-то издали, из-за красных облаков. «Все?» — успел подумать он, перевернулся на живот и впился зубами в глину. У глины был горький вкус. «Все?» Глина набилась в рот, застряла между зубами. Таким и нашли под вечер предводителя итальянской революции под дырявыми козлиными шкурами, пропитавшимися кровью, с набитым землей ртом, с кулаками, полными камешков и глины. Глава шестая. Кресты. Восстанию в Италии был положен конец. Пятнадцать тысяч трупов остались лежать на холмистом берегу реки Селар. Четыре тысячи женщин, стариков и недужных, не участвовавших в битве и не успевших наложить на себя руки, были захвачены римлянами живыми. Рим облегченно переводил дух и расправлял плечи. По всей Италии развернулась охота на людей, какой еще не бывало в истории. Пастухи с Луканских нагорий, крестьяне и мелкие арендаторы Апулии стали жертвами легионов Краса. Всякий, кто владел менее чем одним акром земли или двумя коровами, подозревался в симпатиях к восставшим и либо погибал, либо похищался. Одну четвертую всех рабов в Италии ждала смерть. Бунтовщики оросили страну кровью, победители же превратили всю ее в бойню. Небольшие отряды прочесывали деревни, распевая патриотические песни, ставили на рыночных площадях кресты, насиловали женщин, калечили скот. По ночам хижина рабов пожирала огонь, то полыхали факела победы. Италия, упившаяся черным соком, славила полководца, с помощью которого законность и порядок одолели мощь тьмы. Помпея Великого. Помпей и его армия вернулись из Испании как раз вовремя, чтобы перехватить в Апеннинах небольшой отряд беглецов. Одержав над ними славную победу, Помпей разрешил своим легионам устроить охоту на людей в их собственной стране, чтобы вознаградить за лишения, которые те терпели в Испании, и доложил в Сенате, что Крас разгромил рабов, но зато он, Помпей, вырвал революцию с корнем. Помпей был удостоен триумфа. Он въехал в Рим на колеснице, запряженной четверкой белых верховых скакунов. В правой его руке был лавровый венок, в левой — жезл из черного дерева. Его бессмысленная физиономия была нарумянина, толпа восторженно ревела. Настроение ему портил разве что государственный раб, державший у него над головой золотую корону Юпитера и слишком часто повторявший ритуальные слова «Помни, что смертен». Крас же удостоился всего-навсего овации и пешего вступления в Рим в сопровождении горстки солдат. В знак особой признательности Ему, правда, позволили увенчать себя не миртовым, а лавровым венком. И тем не менее возвращение банкира Краса стало зрелищем, заставившим содрогнуться весь мир, никогда не видавший ничего похожего. Шествие Помпея началось на Марсовом поле и завершилось через две мили перед Капитолием. Крас же воздвиг два ряда деревянных крестов вдоль всей двухсотмильной Апиевой дороги, Шесть тысяч захваченных живьем рабов с приколоченными к дереву руками и ногами висели вдоль дороги, по обеим ее сторонам, через каждые пятьдесят метров. И так без малейшего промежутка, от Капуи до самого Рима. Красс двигался медленно и часто отдыхал. Вперед он выслал инженерные войска, сколачивать кресты к его появлению. Пленных он вел с собой, связанных длинными веревками в гроздья. Перед его армией тянулась бесконечная дорога, уставленная пустыми крестами. За собой его армия оставляла кресты с умирающими людьми. Красс не торопился, он приближался к столице прогулочным шагом, трижды в день прерывая марш. Во время отдыха тянули жребий, решая, кому из пленных быть распятыми от этой точки до места следующего привала. Армия преодолевала за день 15 миль и оставляла за день... Пятьсот живых вех, пятьсот распятых. Приближение Краса взволновало столицу. Вся аристократическая молодежь и все, кто мог себе это позволить, торопились навстречу армии Краса, чтобы собственными глазами полюбоваться невиданным зрелищем. Бесконечная вереница зевак, кто в щегольских экипажах, кто в наемных повозках, кто верхом, кто в кресле на плечах у носильщиков, устремилась по опиевой дороге на юг. Самых знатных гостей Крас принимал в своем шатре на привалах. Поедая свои финики, он глядел из-под лобья и спрашивал, так ли уж понравился приглашенным триумф Помпеи. Только тогда до них доходил смысл хитроумного замысла Краса, затмившего прежние его победы, градостроительства и пожарные бригады. Раз Рим отказал Красу в триумфе, Крас сам заставлял Рим устраивать ему торжественную встречу на всем протяжении пути. Приближалась весна, солнце становилось все горячее, но еще не настолько, чтобы, сжалившись к людям на крестах, тянущихся за армией Краса, добивать их смертельными лучами. Редкому обреченному удавалось подкупить нестойкого солдата из Ариергарда, чтобы тот вернулся под покровом темноты к кресту и прекратил его мучение. Крас категорически запретил это делать, Не будучи слишком жестоким, он тем не менее любил, чтобы любой его замысел притворялся в жизнь во всей полноте и красе. Только тогда результат предстает таким, каким его задумывал автор. Впрочем, не полностью лишенной человечности, он отверг общепринятый способ привязывания преступника к кресту в пользу пребивания гвоздями, ускоряющего смерть. Марш армии из Капу и в Рим продолжался 12 дней. И каждый день число распятых вдоль дороги, оставленных на крестах через равные тщательно промеренные промежутки, прирастало на пять сотен. Те, кто послабее, жили на крестах всего несколько часов, более выносливые по несколько дней. Особенно везучим гвоздь пробивал артерию, и жизнь стремительно покидала их с фонтаном крови. Гораздо чаще, однако, страдали только кости, кистей и ступней, и распинаемый, терявший в процессе приколачивания к кресту сознание, потом при подъеме креста приходил в себя и разражался проклятиями в адрес всех божеств, каких только мог припомнить. Кое-кто умудрялся отодрать от креста руку или ногу вместе с гвоздем, что приводило либо к падению на землю, либо к усиленному кровотечению. Но и этот познавал на собственном опыте, что мучения побеждают даже самую сильную волю. Многие пытались разбить себе о шест затылок. Эти убеждались, что среди всех живых существ труднее всего расправиться с самим собой. И так близилась весна. День сменял ночь, ночь косила день, а в казненных все еще теплилась жизнь, пытающаяся пересилить мучения и боль. Их плоть чернела от гангрены, языки раздувались, Звери, гады и птицы бесстрашно подходили, подползали и подлетали вплотную, рыча, шипя и хлопая крыльями. День гнал ночь, ночь теснила день, и не разверзалась земля, не прерывала своего пути по небу солнце. Участь, постигшая тысячи казненных, была несоизмерима с их виной, но то был не мираж боли, а сама адская боль, реальность, от которой не найти спасения в пробуждении. И страдание их было не в прошлом не в будущем, а в гнойном настоящем, здесь и сейчас. Судьба берегла хрониста Фульвия и старика с круглой головой, до тех пор, пока легионы Краса не вышли к реке Лири. Эти двое были последними, кто остался от первоначальной армии рабов. Пастух Гермий пал пронзенный копьем в Апулии. Оба Вибия, отец и сын, погибли в битве на Силаре. Худая темноволосая женщина, подруга Спартака, утопилась во время той битвы, когда никто еще не знал о его гибели. Остались только эти двое, да еще старик Никас, почти полностью ослепший и спотыкающийся на каждом шагу, связанный веревкой с несколькими пленными. На берегу Лирии им удалось немножко посидеть. Все, кому выпал жребий оказаться нынче на кресте, сели в один ряд. Руки их были связаны веревкой, над ними стояли солдаты в доспехах. На реке был паводок, крутивший в водоворотах ветки и гнилые овощи, дохлых собак и кошек. Иногда мимо смертников проплывали трупы убитых. Пробыв много времени в воде, они уже мало напоминали людей. Выше по течению, где у следующего речного изгиба разбил лагерь авангард-армии, стучали молотки. Свежая партия крестов еще не была осколочена, и 150 обреченным приходилось ждать. Длинный ряд людей, связанной веревкой, ждал смерти безучастно, не отрывая глаз от желтых вод реки. С виду они уже почти перестали быть людьми. Некоторые раскачивались и стонали, некоторые причитали, некоторые уткнулись лицом в землю, некоторые раздирали на себя одежду и бесстыдно раздражали свою плоть, словно замыслив лишиться сил и умереть еще до распятия. Старый Никос несвязно бормотал. На него еще не пал жребий, но из-за слепоты солдаты оставили его с двумя его поводырями. «Благословенный, отрекающийся от себя и гибнущий от рук зла и порока», — лепетал старик. Эссен, сидящий рядом с ним, улыбнулся и покачал круглой головой. «Те благословенные, кто берет меч, дабы покончить с властью зверя», Те, кто строит каменные башни, дабы добраться до небес. Те, кто лезет вверх по лестнице, желая сразиться с ангелом, ибо они — суть истинные сыны человеческие. Стук молотков стал слабее. Работа близилась к концу. Рядом с хронистом Фульвием сидел крестьянин из Калабрии, жалкий человечек со спутанной бородой и добрыми выпуклыми глазами. Он жевал сорванный где-то по пути салатный лист, Откликался на имя Николау и торопливо рассказывал Фульвию о своей корове Юно, которая уже собралась телиться, когда вдруг пришли солдаты, утащили его жену и подожгли новую крышу его амбара. Он прервал свой рассказ, чтобы предложить защитнику салату и спросить, не думает ли он, что солдаты их сперва покормят. Фульвий откашлялся. «Лучше уж на пустой желудок», — сказал он хрипло. В памяти всплыл незаконченный трактат и пергаментные свитки с хроникой, отобранные у него молодым римским офицером. Смерть была ему почти безразлична, но очень его пугало то, что будет предшествовать смерти. К тому же беспокоила судьба пергаментных свитков. Стук стих окончательно. Солдаты в латах подняли первый десяток в ряду. Вскоре оставшиеся сидеть на берегу снова услышали мерный стук молотков, приближающийся с каждой минутой, но уже не такой резкий, зато сопровождаемый нечеловеческими выкриками. Сто сорок связанных тихо сидели редком и прислушивались. «Благословенно гибнущие от руки порока», — лепетал старый Никас. «Башни, построенные людьми, рушатся. Ангел карает дерзкого, полезшего вверх по лестнице, рассечением бедра. Благословенны служащие и не сопротивляющиеся». Ему никто не ответил. Немного погодя, солдаты увели следующую десятку. Защитник Фульвий, Эссен и лупоглазый крестьянин находились теперь ближе к краю, в десятке, которую должны были забрать следующий. Эссен покачал головой. «Горе тому, кто слышит слово. Он должен нести его и служить ему по-хорошему и по-плохому, пока не сможет передать его дальше». Щедушный калабрийский крестьянин поспешно досказывал про корову юно, боясь не успеть. Прервавшись на полуслове, он спросил, кусая салатный лист. «Тебе не страшно? Любой боится смерти», — ответил ему защитник Фульвий. «Только всякий по-своему. А когда приходит время, страх забывается. Ведь сначала человек чувствует только боль, а значит думает только о себе, а не о том, что умирает. А потом, перед самой смертью, он забывает о себе». Никто не может чувствовать одновременно то и другое, смерть и самого себя. Бородатый крестьянин яростно закивал. Он не понял ни слова, но ему хотелось верить Фульвию, потому что его речи успокаивали. Сам же хронист Фульвий думал и про то, что с ним сейчас произойдет, и про свои утраченные свитки. Век мертворожденных революций подошел к концу. Сторонники справедливости потерпели поражение, их силы были истрачены зря. Ничто теперь не могло помешать алчущим власти. Ничто не препятствовало воцарению деспотизма. У народа не осталось никакой защиты. Обладатель самой жестокой хватки мог теперь вознестись на неслыханную высоту, стать диктатором, императором, богом. Кто первым достигнет желанной цели? Солдат Помпей, трибун Цезарь, банкир Крас, святоша Катон. Фульвий помнит их всех. Ему ли не знать, какими становятся народные герои, когда борются за теплое местечко, как тащат друг дружку на расправу в комиссию по шантажу, как занимают деньги на игры, стремясь к популярности, как обращаются к сенату, белые, накрахмаленные, каждый, что памятник самому себе. В вышине сияет солнце, внизу течет река, руки его связаны, тщедушный крестьянин под боком лихорадочно лепечет про свою корову, Первый в ряду, чернокожий, сидит бесстыдно оголенный. И не замрет солнце в небе, не опустится с облаков лестница и никуда не деться от того, что происходит здесь и сейчас. Только круглоголовый, знай себе, улыбается. Написано, дует и стихает ветер и не оставляет следа. Приходит и уходит человек, и не ведает он ни о судьбе отцов своих, ни о будущем семени своего». Падает дождь в реку, течет река в море, но море не переполняется. Все суета. Глаза чернокожего закатились, он обессиленно прикрыл свою ноготу, упал на наземь и рычит, и молится угрюмым богам своей страны. «Это не утешение», — молвил хронист Фульвий, охрипший от страха, потому что уже увидел, как к ним направляются солдаты, одетые в железо. Эпилог Дельфины. Ночь на дворе, — еще не прокричал петух. Но Квинт Апроний, первый писец рыночного суда, давно привык, что служивые люди должны вставать до петухов. Он со стоном нашаривает ногами сандалии на грязном полу. Опять сандалии встали задом наперед, назад носками. За двадцать лет службы ведьма Помпония так и не научилась правильно выставлять его обувь. Он тащится к окну и смотрит вниз, в воронку внутреннего двора. Вот и она, старая, костлявая, растрепанная, ползет вверх по пожарной лестнице. Вода, которую она ему приносит, чуть теплая, завтрак тошнотворен, второе оскорбление подряд, хотя утро только началось. Сколько еще оскорблений наберется? Долго ли еще терпеть? Он вспоминает дельфинов, становившихся когда-то вершиной дня. Но и это удовольствие было испорчено, когда рухнули надежды стать официальным протеже судьи. Теперь, входя в мраморный зал, Опрони всякий раз чувствует на себе недобрые, злорадные взгляды. Он спускается по пожарной лестнице с трясущимися коленками, подобрав полу. Он знает, что помпония, не выпуская из рук щетку, наблюдает за ним сверху и ждет, что он зацепится краем одежды за ограждение. На замусоренной улочке позади дома уже не так темно из-за проклевывающейся зари. Мимо него с лязгом и гиканьем катят свои тележки, молочники и зеленщики. Там, где прилавки с благовониями граничат с рыбным рынком, он встречает отряд рабов, которых гонят на стройку. Рабы снова закованы в кандалы, как во времена Суллы. Лица их мрачны и непроницаемы, взоры полны ненависти. А Прони прижимается спиной к стене дома, дрожит, запахивается в плащ. Наконец, словещая толпа прошла мимо, и он может продолжать свой путь. Его внимание привлекает деревянный щит с намалеванным несколько дней назад новым объявлением. Сверху сияет талое солнце, под ним директор Игорь Лентул-Батуат с гордостью приглашает досточтимую капуанскую публику полюбоваться небывалым представлением его новых гладиаторов. Далее следует список участников. Гвоздь программы – единоборство гальского гладиатора Нестаса и фракийца Ареста. В антрактах в рядах будут разбрызгиваться благовония. Билеты можно купить заранее у пекаря Тита и у распространителей, имеющих на то разрешение. А Проний знает объявление наизусть. Качая головой и ругая себе под нос, он бредет дальше. Надежда на бесплатный билетик давно позабыты. Скоро он достигает места – зала в храме Минервы, где заседает муниципальный рыночный суд и где его поджидает следующее унижение – встреча с молодым коллегой, много лет отказывавшимся вступить в общество почитателей Дианы и Антония, а потом все равно избранным почетным председателем, всего лишь за своей нелепой, но зато модной прически. Тот, развязный как петух, расхаживает по залу раскладывает документы, гоняет курьеров и слуг. Когда появляется наконец сам судья в окружении помощников, он кидается подставлять ему кресло, за что удостаивается благодарного кивка. Идут слушания, противники обливают друг друга грязью, юристы машут рукавами ток, кипы документов растут на глазах. А Квин Топрони сидит себе и тщательно ведет, чуть дрожащей рукой, протокол. Строки, выходящие из-под его пера, уже не так красивы, как раньше. Миновала пора изящества его каллиграфии, предмета гордости, согревавшего душу. В полдень пристав объявляет, что слушания закончены. Апроний собирает написанное в стопку, говорит коллегам, что его ждут важные дела, и поспешно ретируется. Разглаживая складки на одеянии, он важно шествует в таверну «Волки-близнецы». Там он придирчиво проверяет, чиста ли его чаша и отпускает неодобрительные замечания о качестве еды, на что хозяин реагирует с лицемерным ужасом. Поколебавшись и поворчав, он позволяет навязать ему второй кувшин вина, привычка, появившаяся не так давно. На худых щеках писца появляется легкий румянец. Он встает, смахивает с одежды хлебные крошки и отправляется в баню. Крытый проход, как обычно, полон жизни. Люди сбиваются в кучки, чтобы посплетничать, обменяться новостями и польстить друг другу. Ораторы и самовлюбленные поэты расхаживают среди колонн. Больше всего народу сгрудилось вокруг двоих, яростно спорящих о достоинствах консулов текущего года. Один, маленький и толстый, славит величие Марка Краса, а другой, подагрик-ветеран, Доказывает, сколь велики полководческие таланты Помпея Великого. Кажется, они того и гляди примутся друг дружку тузить, так как уже перешли к оскорбительным взаимным обвинениям. Каждый получил якобы за свои ораторские труды по 15 серебряников, от выборных воротил из храма Геркулеса. Маленький толстяк утверждает, что Помпей хочет начать новую гражданскую войну, чтобы стать диктатором потому и расположил свою армию у самых столичных ворот. Ветеран же твердит, что это Красс не распускает свою армию под тем предлогом, будто республика нуждается в защите от Помпея, хотя и слепому видно, что он сам мечтает стать диктатором. А Проний пожимает плечами. Он уже усвоил урок и знает, что политика — это всего лишь навсего вереница заговоров невидимых сил, только и стремящихся, что обобрать маленького человека. Сделать его жизнь еще хуже. Он медленно пересекает зал, берет у дежурного ключи от своего шкафчика и, стараясь не замечать боль в сердце, надевает банный халат. На халате красные и зеленые полосы. Некогда он смотрелся очень щегольский. А Проней заказал его, желая скопировать банное одеяние Руфа в те дни, когда еще надеялся на светлое будущее. Для этого ему пришлось проводить бессонные ночи, занимаясь переписыванием, даже ограничивать свои порции в таверне волки-близнецы. А что толку? Все равно ткань со временем пообносилась, отовсюду торчат нитки, словно хозяин, заразившись чесоткой, яростно расчесывал себе локти и колени. Всего-то утешение, что яркие краски не потускнели. Когда опронии шествуют по коридорам, подбирая полы к острым коленкам, все головы поворачиваются в его сторону. Вот и зал дельфинов. Не видя там ни руфа, ни лентула батуата, а про ней облегченно переводит дух. Импресарио недавно обзавелся новым чудесным халатом, на сей раз клетчатым, красновато-желтым. Песцу противопоказано это зрелище, ибо всякий раз, видя халат, он едва справляется с желанием заделаться революционером и пойти по стопам убитого Спартака. Он садится на один из тронов между подлокотниками и дельфинами. Рядом тужатся двое незнакомцев провинциального обличия, тоже развлекающиеся беседой о бывшем гладиаторе, предводителе восставших рабов. Вслушиваясь в их речи, Апрони испытывает все больше удивления. Минул уже почти год после смерти фракийца, а более молодой незнакомец утверждает, будто совсем недавно видел его в большом имении на севере, в Умбрии, где рабы убили своего господина. Незнакомец постарше согласно кивает. Он сам с юга, из Лукании, где ходят похожие росказни. Многие охотники и пастухи встречали фракийца на укромных горных тропах и слышали от него ласковые речи, после чего он бесследно исчезал. Его нетрудно узнать по звериным шкурам, в которые он одевался и во времена своей славы. И Апулия, и Брутия, полнится похожими баснями, так что богачи в тамошних городах пугают спартаком непослушных детей. Писец недоуменно качает головой и, не справившись с собой, говорит болтунам. «Всем известно, что вожак разбойников пал в сражении на реке Силар, и что труп его был сожжен следующим утром вместе с множеством других трупов». Младший смотрит на него с неодобрением. Его взгляд скользит по халату, Апрония, На лице появляется улыбка. «Почему ты так уверен в его гибели?» «Потому что было найдено его тело», — отвечает Апрони. «Говорят, вид его был ужасен, рот забит глиной. На следующий день его сожгли». «Откуда ты знаешь?» — следует серьезный вопрос. Другие утверждают, что его пронзили сразу несколько копий, но тело все равно не нашли. Многие ходили к его могиле и видели, что она пуста, Писец, Квинтопроний, тряся головой, поднимается с мраморного сидения. Даже после бань, по пути домой, он вспоминает странный разговор двух незнакомых людей. Переплетение узких улочек Оскского квартала снова тонет в сумерках. Он карабкается по узкой лесенке в свою берлогу, снимает с тащенного старческого тела одежды, аккуратно складывает их и тушит свет. С улицы доносятся мирные шаги. Это бредут со стройки рабы. А Проний вспоминает их угрюмые лица и руки в кандалах, и ему представляется, что среди них шагает человек в звериных шкурах, с диким и одновременно надменным взглядом, с мечом в руке. С отчаянно бьющимся сердцем песец Квинт А Проний таращится в ночь. Напрасно он пытается уснуть. Слишком велик страх перед снами, который и принесет забытье. «Увы!» Он знает, что сны его всегда полны мрака. А то и зла. Конец книги. Запись произведена редакционно-издательским отделом Кемеровской областной специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих. Ноябрь 2006 года. Звукорежиссер Инна Демура. Диктор Лариса Юрова.